размахивая своей мачтообразной дубиной и поспешил своими двадцатифутовыми шагами навстречу отцу, сказав братьям мимоходом, что-то случилось. Пятое. В это самое время один молодой человек из пигмеев, оксфордский студент,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 И каким он стал теперь? Подумайте о том, как красивы были эти склоны, склоны холмов, покрытые целым морем золотых колосьев, как мирно изгороди, обросшие цветами, отделяли владения одной семьи от владений другой, как разнообразили картину скромной фермы